Глава 122 Если истины очевидны и противоречат одна другой, тебе ничего не остается, как искать другой язык. Логика не в силах задеть тебя за живое, с ее помощью не перебраться на ступеньку выше, исходя из камней не узнать о сосредоточенности. Камней недостаточно, чтобы ее постичь. Тебе нужно придумать, как сложить по-новому камни. И то, что ты сложишь, ты обозначишь новым словом. Родилось новое существо, цельное, необъяснимое, потому что объяснить значит расчленить. Но оно едино, и ты окрестил его, дав ему имя. К чему служат рассуждения о сосредоточенности, о любви, о царстве? Любовь, царство — не предметы, они божества. Я видел человека. Он согласен был умереть, наслушавшись сказок Севера. Он узнал, раз в году наступает необыкновенная ночь. Люди идут по скрипучему снегу под льдистыми звездами, И подходит к деревянной избушке. Светится окно. После долгой тьмы ты входишь в свет и заглядывая в дом, приближаешь лицо к стеклу. В комнате мерцает странное дерево. Говорят, это ночь сороди, расписной деревянной игрушки и пахнет запахом воска. Говорят, лица у людей в эту ночь настоящее чудо, потому что они ожидают чуда. Ты увидишь стариков, они затаили дыхание и смотрят на детей, приготовив сердце к величайшему таинству. Вот сейчас в детских глазах промелькнет что-то неуловимое, драгоценное. Целый год ты творил ожидаемое сокровище рассказами, таинственными намеками, туманными посулами и безграничной любовью к малышу. Сейчас ты снимешь с елки смешную деревянную игрушку, и, согласно издревле установленному обычаю, протянешь ее ребенку. Вот он, этот миг. Все затаили дыхание. Малыш сидит у тебя на коленях, дремотно моргает. Его только что вытащили из теплой постельки. Ты вдыхаешь сладкий запах сонного ребенка, и когда он тебя целует, ты чувствуешь, Жаждущее сердце, наконец, напилось из родника. Горе детям! Их обокрали, если никто не нуждается в роднике, что таится в них, без их ведома, роднике, к которому приникают постаревшим сердцем, чтобы омолодиться. Но сейчас не до поцелуев. Малыш смотрит на елку, ты смотришь на малыша. Сейчас ты сорвешь редкостный цветок, расцветающий единственный раз в году посреди снежных сугробов. Цветок восторженного изумления. Как ты счастлив, глядя на потемневшие глаза ребенка? Он погрузился в созерцание своего сокровища. Получив свое сокровище в руки, он засветился и похож на морской анимон. Если ты отпустишь его, он убежит. И догнать его нет никакой надежды. Не говори с ним, он тебя не услышит. Его потемневшие глаза, чуть-чуть потемневшие, будто на лук набежала тень тучки, не говори мне, что они ничего не значат. Даже если это единственное твое воздаяние за прожитый год — За твою тяжкую работу, за потерянную на войне ногу бессонные ночи обиды и страдания, всё возмещено тебе сполна, и ты счастлив, ты в выигрыше, ты выгодно поменялся. какой логикой выведешь твою любовь к царству, молитвенную сосредоточенность в храме этот несравненный миг. И вот мой солдат готов умереть. Мой солдат, который видел только песок и солнце, который никогда не видел мерцающих деревьев и весьма приблизительно знает, где находятся северные страны. Он готов умереть, потому что гибель грозит запаху воска и потемневшим детским глазам. Он узнал о них из стихов, и они были будто легкий аромат, принесенный ветром с дальнего острова». Я не знаю более важной причины для смерти. Бывает, что питает тебя божественный узел, связующий все воедино. Не преграда ему ни стена, ни море. Ты в пустыне, но переполнен дальним неведомым тебе даже чуждом. Этих людей ты себе не представляешь, не представляешь из страны, но переполнен ожиданием. Ты ждешь и хочешь увидеть потемневшие глаза ребенка. Они не сводят их со смешной деревянной игрушки, и она тонет в них, будто камень в неподвижной воде. Бывает, что полученное тобой от этой картины так для тебя драгоценно, что ты готов умереть за нее. И если для меня это будет так, я подниму моих воинов, чтобы спасти рассеянный где-то в мире запах воска. Но я не стану браться за оружие, защищая накопленные запасы. Когда их накопили, ждать можно только одного — превращения в тупую скотину. Вот почему, когда умерли твои боги, ты ни за что не хочешь умирать. Но ты и не живешь, потому что нет в твоей жизни смерти. Слова Жизнь и смерть дразнят друг друга, но жить ты можешь только тем, за что согласен и умереть. Тот, кто отказывается от смерти, отказывается и от жизни. Если нет ничего, что было бы больше тебя, тебе неоткуда получать, разве что от себя самого. Но что получишь от зеркала?